Глава 133. Шум лопастей взвинчивал нервы. Кабина, голые перегородки, металлический пол, центральная скамья с престижными ремнями. Все вместе скорее напоминало Сесну, где был убит отец, чем обитый кожей салон для ВИП. Пространство могло вместить дюжину солдат, но их было всего восемь, считая двух пилотов на переднем сидении, сидящих спиной к спине, в полной экипировке, готовых к бою. Эрван представления не имел, как Горсу удалось поднять в воздух этот чудовищный аппарат АС-332 «Суперпума» прямо под носом у вышестоящих офицеров. Но он мог только благодарить Бога за это. И за оперативность парней. Между его звонком и появлением вертолета над его катером «Бостон» не прошло и 20 минут. Если их подсчеты верны, еще оставался шанс перехватить Фарабой или в море или на земле до того, как он вернется в спецбольницу. Лаик не знал точно ни модели «Зодиака», ни мощности его мотора, но беглецу предстояло пройти около 50 километров, что должно занять у него минимум час. Значит, у них оставалось меньше 30 минут, чтобы засечь его и уничтожить. Относительно конечной цели миссии все были единодушны. И речи не было о том, чтобы задержать Фарабой, и позволить ему спокойно окончить свои дни в каком-нибудь институте с теплыми бульончиками и программами по телевизору. Горс, который рассматривал береговую линию, отложил бинокль и подсел к рвану. Отогнул край шлема с передатчиком и прокричал. «Парни, там в кабине лучшие в своем выпуске! А на земле они лучшие бойцы, на кого я могу положиться! Они себе руку за меня дадут отрезать!» «Это входит в программу, верно?» Провокационное замечание, намек на обряд беспредела и на самоистязание, которого Горс требовал от своих людей, вырвалось само собой. «Только не начинай опять свою хрень!» — бросил лейтенант, возвращаясь на наблюдательный пункт. Эрван молча кивнул. «И действительно, сейчас не время умничать. Они с Лаиком теперь были одеты, как и сами хозяева. Куртка и брюки из специальной ткани, как для партизанских вылазок. Ткань была водонепроницаемой и огнеупорной. Тактический штурмовой жилет на голове радиошлемы. Им не хватало только главного — винтовок «Фамос» со специальным визиром. «Из самозарядных 19-миллиметровых парабелумов Хеклер и Кох. Горс ничего не хотел слышать. Марванам позволено участвовать в облаве, но при условии, что будут держаться в стороне. Если зверь выйдет на них, пусть лают и только, то есть предупредят остальных по радио. Что ж, это было уже неплохо, а на самом деле граничилось с чудом. Они уже покрыли две трети дистанции, отделяющей Бря от Лакирека, и покинули природную зону семи островов но не заметили ни одного судна, на котором мог бы находиться фарабо. Зародилось сомнение, а вдруг убийца направился к бухте Сен-Брио, на восток. В таком случае они буквально повернулись к нему спиной. «Мы подходим к бухте Ланьон!» — прокричал Горс, перекрывая грохот винтов. «Приблизимся к береговой линии и спустимся. Сейчас отлив, твой парень уже не сможет продвинуться дальше. Как только засечем его, пустим несколько очередей и сядем!» Эрван испытывал к лейтенанту глубокую благодарность, а еще нечто вроде восхищения. Этот солдат, который двумя месяцами раньше пытался его убить, после одного единственного звонка отмел все возможные нарекания. О лучшем партнере и мечтать нечего. Его навыки военного командира и способность реагировать в экстремальной ситуации вне зависимости от субординации были просто исключительными. «А если не засечем?» Спросил он, откликаясь на собственную неуверенность. «Это будет означать, что даже как коп у тебя грош цена!» «И все?» «Нет! Еще это может означать, что он двигался быстрее, чем мы думали, и успел причалить где-то в Лакереке. Тогда облетим зону и уделаем его в Ландах!» «А если он добрался до спецбольницы?» «Достанем его и там, даже если он возьмет заложников!» Горсер смеялся. «Ты уверен, что хочешь его ущучить, этого твоего мерзавца?» «А то можем сразу по домам разойтись!» Эрван сжался на скамейке. Он не должен ни колебаться, ни забивать себе голову. Брать пример с этих бойцов, которые идут в бой, не задавая никаких вопросов. Он встал и оглядел в иллюминатор берег. Занимающийся день окрасил побережье в тона цвета хаки, вполне соответствующие обстоятельствам. Черные камни, выступающие из ила, напоминали сгустки мазута. Ламинарии — Бурые водоросли и прочая морская флора устилали песок. Рван вдруг представил себе фигуру Фарабо в черном капюшоне и с пистолетом, бегущей по этому унылому пейзажу. Идеальная могила. Насколько пуль у него осталось. Никакой возможности вспомнить, сколько раз он стрелял в прачечный и на борту своего зодиака. Голос капитана вернул его к реальности. «Проходим лакерек, по-прежнему никого!» «Шарко расположен дальше. Если не заметим катер сейчас...» «Черт!» Все повернули голову в направлении, куда указывал Горс, ввинтившись глазами в окуляры. «Он бросил лодку!» Эрван вырвал у него бинокль и навел его на точку в 30 градусах к юго-западу. Зодиак средних размеров лежал в луже рядом с большим спасательным кругом. GPS показала пляж береговой мельницы». Черная блестящая поверхность надувных бортов катера напоминала маслянистую тушу дельфина. Над изломанной линией скал зеленеющие склоны защищали дорогу. Дальше начинались возделанные поля. Между рощами высоких деревьев искрились белые стены домов с серыми крышами и наглухо закрытыми ставнями. Ни следа Фарабо. Горс отобрал бинокль и обратился к своей команде. В руке у него был экран GPS, отражающий положение их из спецбольницы. «Есть только три или четыре возможности добраться до приюта!» Указательным пальцем он обозначил несколько дорог, которые отчетливо выделялись на серо-зеленой поверхности. «Сядем на пляж и разделимся на группы подвое. Бесполезно делать облет, он может спрятаться в приусадебных садах, в лесу, под деревьями, вдоль тропинок, теперь только пешком. И это охота на тигра!» Ирван представил себе физиономии местных, когда суперпума пума приземлится между желтыми спасательными кругами и флажками, обозначающими места для купания. «Нам известно, куда он направляется, и он не намного нас опережает, на шесть-семь минут максимум». «Как ты можешь быть уверен?» — спросил Ирван. «Из-за отлива!» — встрял Лаик. «Твой братец покруче тебя будет!» — усмехнулся Горс, протягивая экран. Отлив тут показан с точностью до секунды. Если взять за точку отсчета позицию зодиака, можно вычислить момент, когда он был вынужден его бросить. Рван заткнулся. Он находился в окружении бойцов более эффективных и ловких, чем он сам, не исключая лаика. Осталось только пробежаться и найти его, продолжил Горс. Продвигаемся подвое, жопа к жопе. Первые, кто заметят цель, предупреждают остальных. Ничего сложного, да? А мы. Я что, неясно выразился? Вы с братом, та парочка, которая пойдет по самой дальней дороге, чтобы у вас было как можно меньше шансов наткнуться на эту тварь. Если заметите хоть кончик его члена, радируйте и мы тут как тут. Он вооружен. Нам нужно соответствующее снаряжение. GPS и передатчик, Марван. Вот все, что тебе светит. И речи быть не может, чтобы я выдал тебе армейскую винтовку, а ты из нее прикончил своего подозреваемого. «Продолжай настаивать!» Лаик предупредил, что пилоты забрали его пистолет. Эрван наклонился и вперил взгляд в глаза лейтенанта. Стальные, как патроны М-16. «Горс, ты же знаешь, что это за тип!» Он... Тот передернул затвор своего полуавтоматического пистолета вместо финальной точки. «Ты меня позвал! Я пришел! Теперь это по нашей части!» Я никогда не позволю какому-то мудаку-копу лезть в военную операцию. Оставь это профессионалам!» Вертолет снижался, пейзаж становился отчетливей. Асфальтовая дорога, грядки и дачи — настоящий лабиринт. «Прибываем!» — объявил Горс. «Выйдем и разберемся, где там кто». Он сделал загадочный жест, который вызвал шевеление на скамье. Лица солдат замкнулись. Так досылают пулю в ствол. Эрван глянул на брата. Тот, кажется, тоже поднялся на несколько баллов по его персональной шкале Рихтера. Война начиналась. При условии, что враг там.